Он проверил самодельные аксельбанты на дембельской форме, сдвинул берет на правую сторону, водрузил потрёпанную спортивную сумку на плечо и уверенно зашагал от дороги к тропинке, ведущей в деревню. Последний раз Павел был большой медведицей три года назад, на похоронах матери. На сороковой день после поминок он уехал в Москву. Долго и беспробудно пил, заливая горе и воспоминания. Учиться совершенно не хотелось.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 В это время года лес пестрел красками, но ни один, даже самый талантливый художник не смог бы передать всей его красоты. И ни одному поэту не удалось бы донести до читателей то ощущение, когда стоишь у подножия холма, вдыхая таежный аромат. Будто сущность леса, дух самой природы проникает в каждую клеточку. «Вот где настоящая жизнь», — подумалось Павлу.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 Обняв отца, он ощутил, как сильно тот исхудал. «Вот и свиделись! Здоровый стал какой! Дай посмотрю на тебя! Эх, форма-то как сидит!» Михаил Сергеевич присел на табурет и вытер намокшие от радостных слез глаза. «Красавец! Мать бы гордилась тобой!» Павел опустил голову, снял берет. «Мама хотела, чтобы я стал хирургом, а я все, ты сам знаешь». Он с досадой покачал головой. «Ты тут как? Расскажи лучше, как себя чувствуешь?» Михаил Сергеевич по-доброму улыбнулся. «Да я потихоньку. Ноги только не слушаются. А так, живу, как видишь. Ты в гости заскочил или подольше побудешь?» Поинтересовался он. «Пап, так я остаться хотел. совсем. Подумал, тебе ж моя помощь понадобится, так...»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 «Не думал я, что ты примешь такое решение». Порадовал меня на старости лет, сынок. «Но ты подумай еще. Здешняя жизнь для молодых скучной покажется. Я все пойму. Если что, ты не волнуйся. Пап, я все решил. А скучно станет – женюсь». Павел рассмеялся и пошел в свою комнату. В небольшой уютной комнатке с одним окном и вправду все осталось так же, как в последний приезд Павла домой.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 Нужно было закупить носков, футболок, какой-нибудь подходящий для походов в лес костюм. Разместив на вешалке свою парадную форму и переодевшись в удобное трико и фланелевую рубашку, он прошел в кухню. Отец сидел у открытого окна, покуривая сигарету. «Пап, ты чего? Курить не бросил? Тебе же нельзя!» «Волноваться, говорят, мне нельзя. А я, когда курю, не особо волнуюсь», – отшутился Михаил Сергеевич.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 Павел подал отсюда дымящуюся кружку. «Эх, Пашка, я уже не поправлюсь. Это ведь не насморк, понимаешь? Ноги еле волочу». «Пап, все наладится, я верю. И ты верь». «Ладно, поживем, увидим. А пока с Володей походишь. Вспомнишь, что у нас тут да как. Я со Славиком переговорю, чтобы он подсуетился и все на бумаге официально сделал». Дни становились короче, ночи длиннее.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 Вдруг из-за забора показалась голова Владимира Петровича в шапке-ушанке, лихо заломленной набок. «Паш, ну ты чего? Я тебя уж с полчаса жду!» просипел Владимир Петрович, отпирая калитку. «Извиняй, дядь Володя, дров нужно заготовить. Ночи, сам знаешь, холодные, а у отца пустой дровник». «Ты давай, собирайся уже, выходить надо. Сегодня последний раз со мной идёшь, а дальше сам уже. Пора, месяц прошёл».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 «В том году аж на два встали среди зимы! Вроде и еды им хватает! Вон суслики какие жирные!» Владимир Петрович показал пальцем в сторону дымки, игриво прыгающий рядом с насперть перепуганным и замершим сусликом размером с небольшую кошку. «Вон какие! От чего медведи встают? Загадка!» Павел задумался над словами лесника, но промолчал, решив, что ничего дельного предположить не может. «Мне бы в область съездить!»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 где лежал труп медвежонка. Голова зверёныша свесилась на бок. Из носа еле заметно текли тоненькие алые струйки. «Какие у тебя шансы, парнишка? Ну, подстрелишь одного из нас, и что? А дальше-то? Ты, наверное, ещё не придумал, что стоишь? Вали давай!» Павел продолжал стоять, не опуская ружьё. «Слышь, топор, чё ты -то с ним цацкаешься?» ворвался в диалог хамоватый сиплый голос.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 но он опустил ружье. «Будь что будет, убьют, значит такова его судьба». Мужики расценили жест Павла как согласие. Лихо вскочили на снегоходы и рванули с места. Только снежная каша полетела во все стороны. Объезжая Павла, они направились в сторону Зимовья. В нескольких километрах отсюда был съезд, а дальше и сама дорога. Павел понял, что машины они припрятали где-то там,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 Лыжи застревали в рытвинах от произошедшей здесь охоты. Он остановился, не опуская ружьё, затем снял лыжи и рюкзак и пошёл дальше, как можно тише ступая на окровавленный снег. Под елью лежал медвежонок-подросток. По внешним признакам ему было чуть больше года. Ещё не самостоятельный, но уже и не дитя. Окровавленный бок зверя тяжело вздымался,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 Павел пристально смотрел на отца, пытаясь уловить малейшее движение морщинок на его лице. «Кое-что не даёт мне покоя. Я тебе не рассказывал, да ты и не спрашивал. Может, и не нужно это? О чём ты? О смерти мамы». Михаил Сергеевич махнул в сторону холодильника. Причем тут мама? Принеси мне, беленький сын. Нельзя тебе! И так сегодня нагрузка большая была».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 Павел смотрел на отца, силясь уловить в его мутном взгляде проблеск разумного. «В каком году это было, я не знаю, но жил такой князь Василько Ростиславович. Он заключил союз с народом, именуемым берендеями. Так вот, по сказаниям, народ этот был непростой. На поле битвы обращались они в могучих беролаков, оборотней медведей. Павел скептически посмотрел на отца».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 Беременную медведицу сильно ранили, загнали на поляну и окружили. Накинули на нее металлическую сеть, привязанную к оазу, чтобы она не могла напасть или защититься. Эти изверги жгли костер, брали длинные палки, накаливали и тыкали ими медведицу, пока она не отключилась. Я раньше не видел такой жестокости,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 парень не мог поверить своим глазам. «Спасибо, папа, теперь у меня глюки». Он ущипнул себя сильно, до боли. «Не сплю». Наклонился, нерешительно прижал руку к обнаженному бедру незнакомки, ощутив обжигающе холодную кожу под ладонью. «Это не глюк». Павел, наконец, опомнился, подхватил девушку на руки и занес в дом.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 Стояла огромная бурая медведица. Казалось, если она немного надавит на него, забор рухнет, как карточный домик. Шкура медведицы выглядела изрядно потрепанной. Зверь явно устал и выбился из сил. Медведица жалобно заревела, словно призывая кого-то. И в этот момент дверь синей распахнулась. На крыльцо вышла девушка, ступая босыми ногами по снегу. Она прошла во двор.